«Какая незамысловатая ловушка!» – подумал Уимзи. А слух добавил, «Ну, мне и в самом деле пора идти». Она схватила его за руку. «Не уходите!» В ее жести не было теплоты, только отчаяние. Он подумал, что ей не помешало бы немного попрактиковаться. «Поверьте, – сказал Питер, – я не могу остаться, да и вам так будет безопаснее. Ради вас я готова рискнуть!» – громко прошептала она. Женщина страстная произнесла бы это горячо, или задорно, или решительно, или вызывающе, или загадочно. Она же прошептала это зловещим тоном. Ее ледяные пальцы вцепились в его запястье. «Ладно, черт с тобой, рискну», — подумал Уимзи. «Надо же узнать, в чем тут дело». «Ох, бедная малышка!» – он произнес эти слова хрипловато с придыханием, притворяясь, будто не в силах, сдержать обуявшее его влечение. Когда он положил руку миссис Форрест на плечи, ее тело напряглось, однако из груди вырвался вздох облегчения. Он привлек ее к себе и поцеловал губы, умело имитируя необузданную пылкость. И тут же все понял». Единожды, познавшему этот спазм отвращения, неконтролируемое движение плоти, отвергающее нежеланную ласку, невозможно спутать ни с чем. На мгновение ему показалось, что ее сейчас стошнит. Он медленно рожал объятия и поднялся. Смущенный и одновременно торжествующий, инстинкт и на сей раз его не подвел. «Я не должен был этого делать», — сказал лорд Уимзи. «Вы должны меня извинить. Вы не сердитесь, правда?» Она покачала головой, потрясенная. «А теперь мне и правда пора. Ужасно поздно. И вообще... Где же моя шляпа? Ах, да, в прихожей. Ну, прощайте, миссис Форрест. Берегите себя. Большое спасибо, что сообщили о письме вашего друга». «Вы в самом деле хотите уйти?» Она говорила так, словно потеряла последнюю надежду. — Бог ты мой! — подумал Уимзи. — Что же ей все-таки нужно? Конечно, она догадалась, что мистер Темплтон вовсе не тот, за кого себя выдает. Или она собиралась задержать меня на ночь, чтобы изучить метки из прачечной на моей рубашке. А что, если взять и вручить ей визитную карточку лорда Петра Уимзи? Мысли с бешеной скоростью крутились у него в голове. Миссис Форест не сказала больше ни слова. Выйдя на лестницу, Уимзи обернулся. Она стояла посреди комнаты и смотрела ему вслед с такой ненавистью, что кровь заледенела у него в жилах.